Глава с е м 7. Она явила стоическую твердость духа, когда приста в а р а н с двумя понятыми явились к ней на другой день для описи движимого имущества. Начали с кабинета Бавари. Френологическая модель головы, будучи признана орудием профессии, не была занесена в опись Зато на кухне пересчитали все блюда, горшки, стулья, подсвечники, а в ее спальне все безделушки на этажерке. Осмотрели ее платье, белье, перерыли уборную. Вся жизнь ее до самых потайных уголков была выворочена наружу и походила на вскрытый труп, распростертый во всю длину, перед глазами этих трех мужчин. Господин о р а н в плотно обтянутом и наглухо застегнутом черном сюртуке, в белом галстуке и тугих штрипках время от времени приговаривал «С вашего позволения, сударыня, с вашего позволения!» Или восклицал «Какая прелесть! Очень милая вещь!» И потом снова принимался писать, обмакивая перо в роговую чернильницу, которую держал в левой руке. Покончив с квартирой, они поднялись на чердак. Там стояла конторка, где были спрятаны письма Рудольфа. Пришлось отпереть ее. «Ах, переписка!» — сказал господин Аран с улыбкой скромности. «Но позвольте, я должен убедиться, что в ящике нет ничего другого». Он осторожно приподнял и наклонил бумаги, словно ожидая, что из них посыплются золотые. Ею овладело негодование при виде этой толстой руки с красными, мягкими, как улитки, пальцами, перебиравшими страницы, над которыми трепетало ее сердце. Наконец-то они убрались. Фелисите вернулась. Эмма посылала ее сторожить у дома, чтобы как-нибудь задержать приход Бавари. И они живо спровадили на чердак полицейского, обязанного наблюдать за описанным имуществом, Взяв с него клятву, сидеть там смирно. Шарль в течение вечера казался ей озабоченным. Эмма следила за ним тревожным взглядом. В морщинах его лица она читала безмолвное осуждение. А когда глаза ее устремлялись на камин, украшенный китайским экраном, на широкие занавески, на к р е с л о на все эти вещи, помогавшие ей забывать горечь жизни, Ее душой овладевало раскаяние или, скорее, б е с к о н е ч н ы е с о ж а л е н и я р а с т р а в л я в ш и е но отнюдь не у н и ч т о ж а в ш и е ее страсть. Шарль спокойно пошевеливал уголья, уперев ноги в каминную решетку. На чердаке сторож, соскучившись, вероятно, в своем заключении, вдруг завозился. «Наверху кто-то ходит?» — сказал Шарль. «Нет», — ответила она, — Это от ветра хлопает раму слухового окна. Его забыли припереть. На другой день, в воскресенье, она поехала в Руан, чтобы обойти всех известных ей по имени банкиров. Но одни были на даче, другие в путешествии. Эмма не унывала. У тех, кого она застала, она просила денег, ссылаясь на крайнюю необходимость и обещая вернуть долг. Иные расхохотались ей в лицо, и все до единого отказали в два часа она побежала к леону и постучалась в его дверь ей не отперли наконец подошел он сам зачем ты приехала я тебе помешала нет но он признался что хозяин не любит чтобы к жильцам ходили женщины мне нужно с тобой поговорить отвечала она тогда он достал ключ Она остановила его. «Нет, пойдем туда. К нам». Они отправились в свой номер в Булонской гостинице. Едва войдя в комнату, она выпила полный стакан воды. Она была очень бледна. Проговорила, «Леон, ты должен оказать мне услугу». И, крепко пожимая обе его руки, прибавила, «Послушай, мне нужно восемь тысяч франков». «Да ты с ума сошла!» — Нет, еще. И, рассказав ему тут же про опись, она излила перед ним свое горе. Шарль ничего не знает, свекровь ее ненавидит, старик Ро ничем не может помочь. Но он, Леон, должен сейчас же броситься на поиски и добыть ей необходимую сумму. Но подумай, откуда же я... — Как подло ты струсил! — воскликнула она. Тогда он сказал глупо. — Ты... «Преувеличиваешь беду? Может быть, тысяча и к ю будет д о в о л ь н о чтобы утихомирить этого черта?» «Тем настоятельнее необходимость как-нибудь действовать. Немыслимо, чтобы нельзя было достать трех тысяч франков. л и о н может подписать за нее долговое обязательство. Ступай, попытайся, это необходимо, беги. Милый, постарайся же, постарайся, я так буду любить тебя». Он ушел. Вернулся через час и торжественно сказал. «Я был у трех лиц, и все безуспешно». Они сидели друг против друга, по обе стороны камина, недвижные, не произнося ни слова. Эмма пожимала плечами и постукивала о пол ногою. Он расслышал, как она прошептала «Будь я на твоем месте». Я з н а л бы, где достать денег. «Где же?» «У тебя в конторе». И она взглянула ему прямо в лицо. Адская решимость горела в ее глазах. Веки щурились сладострастно, с выражением отваги и ободрения. Молодой человек чувствовал, что слабеет перед немою волею этой женщины, толкавшей его на преступление. Тогда он испугался и чтобы избежать всякого разъяснения, ударил себя по лбу со словами: "Морель должен приехать сегодня вечером. Надеюсь, он мне не откажет". Морель был его приятель, сын богатого негоцианта. "Тогда я привезу деньги завтра". Эмма отнюдь не обнаружила той радости, какую он ожидал увидеть на е е лице, утешая е е новой надеждой. Или она подозревает ложь? Он продолжал краснее. «Впрочем, если к трем часам я не буду, не жди меня дольше, моя радость. Нужно уходить, прости. До свидания». Он сжал ее руку, но ее рука была безжизненна. У э м ы не было сил ни на какое чувство.